Пройдя два раза по комнате, он побежал наверх и заперся в своем кабинете. Там он начал раздумывать, куда бы ему пристроить свои денежки. Две тысячи арпанов срезанного леса дали ему полтора миллиона франков. Прибавив к этой сумме деньги за срезанные тополи, доходы за прошлые и настоящие года, Он мог выложить чистыми два миллиона четыреста тысяч франков, кроме ста тысяч ЭКЮ, только что им вырученных. Очень-очень соблазняли его проценты двадцать на сто, о которых говорили они вчера с Крюшо. Гранде набросал план своей спекуляции на полях журнала, в котором было напечатано известие, о самоубийстве его брата. Стоны племянника долетали между тем до него, но он лишь слышал, а не слушал. Наконец Нанад пришла звать его сквозь дверь обедать. В дверях и на последней ступеньке он ещё болтал про себя по 8 процентов. И если дело удастся Вот два года будет у меня 4 миллиона и чистым золотом, чистым золотом. О, ну, где же племянник? Да он говорит, что не хочет обедать с судёрь, отвечала на нет. Ведь это не здорово, судёрь. Тем лучше, тем лучше, больше экономии. Как экономии, сказала служанка ба. не плачется, проголодается. Голод и из леса волка выживет. Обед был молчалив и скушен. "Друг мой", сказала госпожа Гранде, когда сняли скатерть, "нужно нам надеть траур. Право вы не знаете, наконец, что выдумать, куда бы деньги тратить, госпожа Гранде. Траур должен быть в сердце, а не на платье". но друг, мой траур по родном брату необходим и даже церковь приказывает. Ну-то куправьтесь там на шесть Луидоров. Вот что я дал. А мне дайте кусок крепу, с меня будет довольно. Евгения молча возвела глаза свои к небу. В первый раз в жизни все святые и благородные её верования были унижены и поруганы словами старого скряги. Хотя наступивший вечер был по обыкновению похож на все вечера, проводимые в этом доме, но при всём том он был самый скучный и долгий. Евгения сидела, не отрываясь от работы и не дотрагиваясь до ящичка, подаренного ей на канунь. Мать вязала свои шерстяные рукава, Грандевер тёр пальцами битых 4 часа, погружённый в свои расчёты. Результаты расчётов должны были завтра удивить весь Сомюр с его округой.